11. Прибыв в Брюге, уленшпигель и ламы оставили повозку в одном пригородном дворе. А сами отправились не в трактир, ибо в их кошельке не слышно было веселого звяканье монет, а в храм спасителя. Паттер Корнелис Адриансен, монах из ордена миноритов, грязный, непристойный, крикливый проповедник, яростно бесновался, возвещая в этот день истину. Фанатичные прихожанки, молодые и красивые, толпились вокруг кафедры. Паттер Корнелис говорил о страстях Христовых. Дойдя до того места Евангелия, где рассказывается, как толпа кричала «Понтию Пилату, распни, распни его!» «У нас есть закон, а по закону этому он должен умереть!» Паттер Корнелис воскликнул. Вы слышали, люди добрые, если Господь ваш Иисус Христос принял смерть лютую и позорную, то это потому, что всегда и везде на свете были законы о наказании еретиков. Он стал быть правильно был осужден, ибо он приступил закон, а еретики не хотят подчиняться указам и диктам. Ах, Господи Иисусе, каким проклятием предал ты эту землю? Благословенная Дева Мария. О, если бы жив был почивший император Карл и видел гнусное деяние этих дворянских заговорщиков, осмелившихся подать правительнице прошение против инквизиции и указов, составленных и изданных после зрелых размышлений для дела благого для уничтожения всяких сект и ереси! Что хотят уничтожить эти господа?» То, что необходимо людям, больше, чем хлеб и сыр, в какую зловонную, смрадную, гнойную бездну хотят нас ввергнуть. Лютер, этот поганый Лютер, этот бешеный бык, торжествует в Саксонии, в Браншвеге, в Люннебурге, в Меккленбурге, Брянцуус... Этот грязный брянцу, питавшийся в Германии желудями, от которых отказывались свиньи, торжествует в Вюртенберге. Сумасшедший сервет, сервет, тринитарий с четвертью луны в голове, царит в Померании, Дании и Швеции, зарыгая хулу на святую троицу, преславную и всемогущую. — Да, но мне рассказали, что его живьем сжег кальвин, который только на это и пригодился, этот вонючий кальвин, от которого несет кислятиной. Да его творожная харя вытянулась вперед бурдюком, из его пасти торчат зубы, точно лопаты. Да, волки пожирают друг друга. Бешеный Бугай Лютер вооружил немецких государей против Аннабаптиста Мюнцера. который, говорят, был честный человек и жил по Писанию, и по всей Германии разносится рев дикого бугая Лютера. А что же видим мы во Фландрии, в Гельдерне, Фрисландии, Голландии, Зеландии? Адамиты бегают голышом по улицам. Да-да, добрые люди, голые, как мать родила, бесстыдно выставляют прохожим свое тощее мясо. Вы скажете, что нашелся только один? Да может быть один, но один стоит сотни, а сотня стоит одного. И он, говорите вы, был сожжен живьем, сожжен по просьбе лютеран и кальвинистов? Я же говорю вам, волки пожирают друг друга. И что же видим мы во Фландрии, Гельдерне, Фрисландии, Голландии, Зеландии? сплошь разнузнаную чернь которая утверждает что всякое рабство противоречит слову божьему лгут они вонючие еретики наш закон это покорность святейшей матери нашей римской церкви и там в господом проклятом антверп не этом в средоочии всей еретической сволочи они нагло рассказывали что мы изготовляем святое мир из собачьего сала Один бродяга, что на углу этой улицы сидит на ночном горшке, уверяет, что нет ни Господа Бога, ни жизни вечной, ни воскресения плоти, ни вечных мук. — Можно, — говорит другой лицемерным голоском, — крестить людей без соли, без жира, без плевков, без заклинаний, без свечей. — Нет никакого чистилища, — заявляет третий. «Нет, Чистилище! Что вы скажете на это, добрые люди? Лучше бы вы грехопали с вашими матерями, сёстрами и дочерями, чем сомневаться в Чистилище!» «Да они ещё задирают нос перед Инквизитором, пред этим святым человеком, в белом тут неподалёку. Явилось четыре тысячи кальвинистов с оружием, со знамёнами, с барабанами. Слышите, чат от их стрепни!» Они овладели церковью святой Каталины, чтобы опозорить ее, опоганить, обесчестить своими паршивыми проповедями. Что ж за безбожная постыдная терпимость! Тысячи чертей адовых, о католики, почему вы не хватаетесь тоже за оружие?» «Есть же ведь у вас в городе, как у этих проклятых кальвинистов, панцири, копья и мечи, алебарды, шпаги, самострелы, ножи, дубины, пики, фальконеты и кулеврины. Они не нарушают мира, говорите вы. Они хотят, чтобы чинно и свободно внимать Слову Божьему. Мне все равно. Вон из брюги бейте насмерть всех кальвинистов, гоните вон из церкви. Что? Вы еще здесь?» «Позор! Вы дрожите от страха, точно куры на навозной куче! Вижу, вижу, проклятые кальвинисты будут бить в бубен на животах ваших жен и дочерей, а вы это претерпите, поджавшие хвосты, трусишки жидконогие! Нет, стойте! Не ходите! Поберегите штаны! Позор вам, католики, стыд и срам, обыватели брюги!» Трусы малодушные, вы недостойны имени католика. Стыдно. Утки вы и селезни, гуси и индюки, вот кто вы. Разве нет у вас прекрасных проповедников, что вы таскаетесь толпами туда слушать враки и росказни еретиков? Девчонки по ночам бегают на эти проповеди, чтобы через девять месяцев было полным-полно гезят, маленьких паршивцев и паршивок, четверо было их... Четыре негодяя проповедовали там на погосте. Один из этих прохвостов, тощий, дохлый, холерная, испитая рожа, был в гнусной шлепенке и нахлобучил ее сколько мог. Ушей не было видно. Скажите, видел кто из вас уши у проповедника? Рубашки на нем не было, голые руки торчали из камзола. И ни следа белья! Я видел это, хоть он и старался запахнуться своим смердящим малахаем, и видел сквозь его сквозные, точно антверпанская колокольня, черные штаны, как болтались там его природные подвески, точно колокола. Другой каналья проповедовал в куртке босиком, и у него ушей не было видно. Среди проповеди он вдруг замолчал, и ребятишки тюкали и кричали, «Эй, тю-тю, ты урока не выучил!» Третий из этих позорных бродяг — в скверной нищенской шлепенке, в которой торчало маленькое перо. Его уши тоже никто не видел. Четвертый висельник — Германус. Одет, правда, лучше, чем прочие но, говорят, палач дважды наложил клеймо на его плечо. Так-то. У всех под шляпами поганые шелковые ермолки, закрывающие их уши. Видели вы когда-нибудь уши лютуранского проповедника? Кто из этих бродяг показывал свои уши? «Не смеют! Их уши! а показать уши! Как бы не так! Их давно отрезал палач! дас И все-таки народ суетится вокруг этих воров, этих карманщиков, этих бездельников, бросивших свои мастерски, этих бродячих болтунов. За ними бегают и кричат «Да здравствуют гёзы! Точно все с ума сошли или перепились!» А нам, бедным католикам, ничего не остается, как покинуть Нидерланды, где можно безнаказанно орать «Да здравствует Гёзы, да здравствует Гёзы!» Что за проклятый Жорнов свалился на голову этого околдованного и одураченного народа? Христос Спаситель! Все округом богатые и бедные дворяне и простонародье, молодые и старые, мужчины и женщины все орут «Да здравствует Гёзы!» «И кто же эти важные господа, эти дубленые кожаные штаны, явившиеся к нам? Все их добро ушло на девок, на вертеп и на разврат, на кутежи, на пьянство, на черевоугодие, на свинство, на игру в кости, на расточительную пышность. У них не осталось и ржавого гвоздя, чтобы почесаться там, где свербит. Теперь им понадобились церковные и монастырские имущества. И там, на пиршестве у этого мерзавца...» Келленбурга, где был и другой мерзавец, Бредорода. Они пили из деревянных лоханий, чтобы выразить свое пренебрежение к благородному господину Берлеймону и герцогине-правительнице. «Хорошо!» — и кричали при этом. «Да здравствуют гёзы!» «Ой, если бы я, с позволения сказать, был Господом Богом, я бы позаботился о том, чтобы их напиток, пиво или вино, обратился в вонючие помои, да в грязные, вонючие, тошнотворные, зловонные помои, в которых мыли их гнойные рубахи и простыни. «Войте, ослы, войте. Да здравствуют гёзы! Я буду вашим пророком!» Все проклятия, все кары небесные, все несчастья, чума, лихорадка, разорение, пожары, отчаяние, рак, черная оспа и гнилая горячка. Да падет все на голову нидерландцев. Да, так отомстит Господь Бог за ваш подлоевой, да здравствует гезы. Камня на камне от ваших домов не останется, не уцелеет ни одна кость ваших проклятых ног, бежавших за этой поганой кальвинистской трескотней. Да будет так, да будет, да будет, да будет во веки веков. Аминь. «Пойдем, сын мой», — сказал Уллиншпигель. «Сейчас», — ответил лама. И он поискал среди молодых и пригожих прихожанок, с благоговением слушавших проповедь, но не нашел своей жены.